Глава 54. Особенности финансов. Среди инструментов нашелся колоун, причем быстро, а уже спустя полдня мы набили тележку торговца дровами под завязку. Теперь сами уселись сверху, потому что еще в процессе рубки дров договорились с Савроном, что я все же посещу его деревню и, вероятно, узнаю много нового и полезного для себя скорее даже из того, что паренек сам не знает. Спасибо, ребятки. Довольный торговец посмотрел на тележку. А теперь говорите, чего вам привезти? Мы пока и сами не знаем, что нам может понадобиться. Я пожал плечами. наверно лошадь. ах ха ха Не удержался торговец. Сейчас у лошади на вес золота, потому что в боях пали почти все, а через границу запрещено вести Граница запреты, удивился я. Конечно, воскликнул Жерон Кантийский и запахнул поплотнее походный плащ. Небо активно хмурилось, и после почти что целой недели сухости и пыли собирались тучи. Мы же савроном сидели, как есть. У меня не было другой одежды, а мой друг забывчиво оставил вещи в фургоне. Но зато запер его. А тяжело груженный фургон очень сложно с тронуть с места и угнать. Странно, что вы не в курсе. Может, скрываетесь от войны? Мы ищем мира, пояснил я, чтобы люди перестали бояться. «Благая за те на сей Ох, сложные времена. Агрессивные города заслужили такую репутацию, что могут торговать сейчас только с деревнями да между собой агрессивные города, вздохнул я. А сколько их всего? Ну, из ближайших я могу назвать Пакшин и Мардин, пояснил торговец. У меня возникло дикое желание начать скрести карандашом. Поколебавшись немного, я так и сделал. Сперва вписал на чистую страницу имя торговца, затем название реки и лишь потом указал два города. В каждом из них числится сейчас около тысяч человек, продолжил Жирон. Так мало, вырвалось у меня. Это много, потому что там беженцы из сожженных деревень. Между городами почти не осталось других населенных пунктов. Это была крайне ожесточенная война. А Вернуться беженцы обратно и население уполовиница. Могу точно сказать, что до начала последней войны население самих городов составляло больше четырех тысяч человек. Представляете, сколько людей погибло? Чтобы не говорить банальщину типа ужас или кошмар, я предпочел просто замолчать и слушать дальше. Странно, что вы так мало знаете о происходящем, поразился торговец. Я не покидал лес долгое время, так как жил с отшельником, приврал я. Правда, натянутая на идею Аврона получилась весьма реалистичной. «Отшельников до сих пор много, по лесам до да пещерам сидит, покивал и Жерон. Мне кажется, порой, что собери их вместе, целая бригада получится. Я поразмыслил над словами на вес золота и спросил переведя тему: "Что еще сейчас ценится?" "Люди прежде всего, специалисты, ученые, люди с руками" оружейники, шахтеры, все ценятся. А из вещей, чем можно торговать? Мы бы тоже были не против наладить связи. У вас есть кто-то — уточнил Жерон. Нас только двое. Тогда забудьте. Просто забудьте и занимайтесь своими делами. Было бы у вас человек 10, тогда да, понимаем. А пока что я сделал еще одну пометку в тетради не меньше десяти жителей, чтобы начать торговлю. А потом пролистал несколько страниц и увидел блок со множеством маленьких меток. Вероятно, это достижение, которые я получал Да за все, что я делал в первый раз: за веревки, стирку, первую находку. Я даже в голос фыркнул, когда прочитал, что за победу над дикой собакой дается достижение Спаситель горожан» причём тут горожане, если дикая собака вообще не появляется в городе. Торговец обернулся и увидел у меня в руках тетрадь. Дневник, заметки нужно вести, иначе потеряешься в делах. Он и сам не понял, какую важную тему подсказал мне. А как здесь обстоят дела с деньгами? Здесь? переспросил и Жарон Контийский. А ты не отсюда разве? Мой друг вставил Аврам свои пять копеек потерял память. Вероятно, упал с дерева, показал в лесу с отшельником. Добавил он сразу же, чтобы связать мою ложь с его. Сочувствую, хотя нет. Поздравляю. Значит, твоя голова избавилась от проблем, которые не хотели уходить иным образом. И ты хочешь снова забить ее очередной порцией информации? Да, хочу, подтвердил я, не заметив иронии. Но это важно для меня. Если мы строимся и взаимодействуем с другими деревнями, вероятно, деньги пригодятся. Сомневаюсь, что они у вас будут, ребятки, покачал головой Жрон. Деньги сейчас есть только в крупных деревнях, а в мелких бартер и ничего больше. Я привезу дрова, обменяю их на шкуры, скорее всего. Наверняка успели забить корову или поросенка. Двинусь дальше, проведу обмен еще разок, а там уже и до денег доберусь быть может, поближе к пакшину. В Мардин меня не пускают. Но все же, продолжал настаивать я. Я вообще не помню, как выглядят деньги. Может, ты их и не держал никогда? У него есть оценка параметров. Он точно знает, какие тут деньги. Опять вступился за меня Аврон. Знал бы он, хотя я и сам не знаю. А, из из-за высших, значит. Прошу прощения. В нашей денежной системе нет ничего сложного, пока не добираешься до денег в обращении. До обращения или при правильном отношении к деньгам они выглядят вот так. Сунув руку во внутренний карман плаща, Жерон вытащил оттуда несколько медных кругляшков, местами даже позеленевших. На каждой монете красовался профиль, номинала не было. Поговаривают, что когда-то давно такая монета могла стоить по-разному а число на ней указывали ее стоимость. Но по мне странно, что одна и та же монета равной массы стоит по-разному. Дикари прошлого так часто делали. Деньги только медные, спросил я. Серебряные и золотые. Каждая соотносится как один к десяти. То есть за одну серебряную монету дадут 10 медных. А за одну золотую 10 серебряных или 100 медных. Все просто. Курс фиксированный. Голова пухнет, хотя понимаю, что все просто. Это еще просто, фыркнул торговец. А если нужна сдача, дают серебряные, а цена два медика. Сдать восемь медиков? Верно. Но что делать, если их нет? продолжал Жерон. И тогда я почувствовал подвох в его словах. Монета рубится. Точно. Смотрите, точно 10 секторов. «О-о-о! Медики тоже так делятся. У всех торговцев есть щипчики. С их помощью мы выкусываем нужные доли. По количеству секторов потом все считается. Что с тобой? Бавлер. Голова. Я почувствовал, что совсем поплыл от обилия новой информации, и потому предпочел опуститься на прикрытые трава. Ослики и мер наступали вперёд. Тележка вздрагивала, но меня не укачивало. Всю дорогу до самого моста я пытался понять, как люди вообще до сих пор остались в живых в этом мире.